Станислав де Куэйта, так его звали, утверждал, что когда Господь произнес знаменитое заклинание ⁇ Феат Люкс ⁇ он не зажигал никаких светильников и не делил мир на свет и тьму, как полагали многие поколения комментаторов Библии. Веление ⁇ Да будет свет ⁇ Было исполнено самым первым из тех созданий, тем, кто уже сам по себе был факелом мира, Люцифером, носителем света, красивейшим из вселенских обитателей. Он стоял на самом верху ангельской иерархической лестницы среди серафимов, по утверждению Суареса. Примечание. Франциско Суарес, 1548-1617. Испанский философ и теолог. Система его взглядов известна под названием Суаризм. Конец примечания. Согласно некоторым преданиям, во лбу у него сияла утренняя звезда. По-другим, он носил диадему с геммы, сверкающей ярчайшим светом. Но, как вы знаете, это был мятежный ангел. Инвалидное кресло двигалось по залу. Нестерпимый скрип снова резанул слух Эстебана. Книга пророка Исаии повествует, что Люцифер хотел зайти на небо. «Взойду на небо выше звезд ближних, вознесу престол мой и сяду на горе». Святой Фома объясняет такое бунтарство гордынии, которое подтолкнуло его соперничать с Всевышним. А Дон Скот обвиняет его в загадочном грехе духовного сладострастия. Согласно Тертулиану, Святому Григорию Нискому и Святому Киприану, князь мира сего завидовал человеку, созданному по образу и подобию Божьему, и это толкнуло его на мятеж. Суарес предлагает, что тот отказался почитать обряд плод Господа. Сам он чистый дух и никогда не преклонит колено пред существом, созданным из страстей и крови, каким является человек. Амброзио Катарина, архиепископ Понци, еще в XIV веке выдвинул любопытный тезис. Люцифер почувствовал недовольство, ибо хотел, чтобы слово воплотилось в его личность. Ангелы взбунтовались, на небе произошла огромная битва, и вир в своей дьявольской лжемонархии Посчитал, что мятежное войско состояло из 6666 легионов по 6666 воинов в каждом. Чем это закончилось, вы знаете. Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Глаза Адиманта несколько секунд оставались закрытыми, словно он пытался удержать облако воспоминаний, которые стремились взмыть вверх и там рассеяться. Эстебан дышал совершенно бесшумно. Он боялся чем-либо порушить драматическую тишину, скажем, если перевернет страницу записной книжки или сменит позу. Люцифер был сослан на самый край света, Рикован на дне зловонной ямы, где он и начал плести мстительные замыслы. И прозываться с тех пор стал Сатаной, Вельзевулом, Астаротом, Леофаном. Гемма, венчавшая его Диадему, упала и оказалась в руках архангела Михаила. Из нее тот позднее изготовил святой Грааль, чтобы оттуда собрали кровь Христову.